Глава 7. Прогноз на похолодание. Планы парка лежали на большом столе, изготовленном явно из ценных пород дерева. Вся обстановка в кабинете депутата местной областной администрации намекала на то, что дела в этой области идут более чем неплохо. Свежий ремонт, светлые сливочные стены, прекрасные шкафы и стеллажи с книгами кресла для гостей, кожаные диваны так завучающе сделать перерыв и отдохнуть. В углу напротив упакованного в стекло пакета окна большой аквариум на полном самообеспечении, сквозь подводные джунгли, которого проплывали разнокалиберные рыбки всяческих расцветок. Маша искренне надеялась, что это были не пираньи, столь модные нынче среди сильных мира сего. Еево все не улыбалось наблюдать за рыбьим боем, хватало в ее жизни и других проблем. Кошкина, я не понимаю, как ты можешь не знать о планах Гончарова? Недовольный даже возмущенный голос Бориса Яковлевича Щучки настиг Машу. И снова она оказалась перед дилеммой, которую она не знала, как решать. Гончаров уехал. Куда бы он там ни уехал в то же утро, что Маша решила заболеть, но, как выяснилось, он не счел нужным дать никаких объяснений. «Никаких и никому!» «Я просто не знаю», — пробормотала Маша, стряхивая невидимые пылинки с рукава своего серого делового пиджака. «Он мне не сказал». «Но что он сказал относительно своего возвращения?» Продолжал пытать ее Щучка, пока их областной депутат Иван Генрихович Радько шастал неизвестно где, оставив их одних, без присмотра, в своем роскошном кабинете. Слуга народа не видел никакой проблемы в том, чтобы заставить их с Щучкой ждать столько, сколько потребуется. Маша не исключала того, что господин Радько просто уехал пообедать. и прямо сейчас ждет под задержавшуюся порцию хорошо прожаренного стейка. Хотя нет, Радько бы взял прожарку с кровью. Кажется, это называется «Вэрю Вэ». «Он вам позвонит», – заверила Маша Щучку не потому, что знала о планах Гончарова, а просто, чтобы отвязаться. Проблема заключалась в том, что все сотрудники обеих контор – и архитектурного бюро в Москве, или проще говоря, в городе, и тут на поле были совершенно уверены, что двухнедельные отсутствия Гончаровой и Кошкиной связаны между собой самым непосредственным образом, что они просто взяли некоторое время для себя. В Машину Байку про грипп никто не поверил, кроме разве что Юли. Поговаривали, что парочка ездила в Таиланд. Что это был своего рода предварительный медовый месяц. Кого сейчас таким удивишь? Позвонит? Когда? Когда я ему весь посёлок выстрою. Мне вчера пришлось самому показывать дома потенциальным покупателям. Я вообще не работаю с покупателями. У меня, между прочим, своё дело стоит. Возопил Щучка, разведя руки в стороны. В такие моменты он начинал напоминать Маше-маньяка-убийцу, Джокера, из фильмов про супергероя. Он тоже улыбался и шутил перед тем, как нанести удар. «Вы могли не соглашаться», – слабо отбивалась Маша. «Не соглашаться? Отказать Гончарову? Ты в своем уме!» И Щучка посмотрел на Машу, как на буйно помешанную. «Его можно было понять». Контракт с русским раздольем был очень-очень жирным. На деле самым жирным за всю историю существования архитектурного бюро господина Щучки. Ещё бы он не согласился руководить в отсутствие Николая. Кто же откажет Гончарову? Маша побелела, вспомнив, с какой отчаянной злостью смотрел на неё Николай, когда она сказала случайно именно эту фразу. «Я не отвечаю за его планы», – добавила Маша, проклиная себя за дурацкую слабость. Еще неделю назад Маша хотела рассказать всем о том, что помолвка между нею и Гончаровым разорвана. Что «да», а она сошла с ума и отказала Гончарову. Она не думала, не понимала до конца, что делала, не осознавала, как говорят, последствий. Ей просто не хотелось, чтобы Николай и все вокруг считали, что он берет ее из жалости. А она идет за него из жадности. Она не собиралась, в страшном сне не думала, что этим самым она откажет ему. Она сама не знала, чего хотела. Факты же были таковы, что, уезжая, Гончаров забыл упомянуть о их с Машей разрыве. А сама Маша молчала. продолжая тешить себя глупой надеждой, что Гончаров вернётся и что всё наладится как-нибудь. Тешила себя этой надеждой всю неделю, но Гончаров не возвращался. Его секретарь сказала, чтобы мы продолжали всё в соответствии с разработанными планами. Ты можешь мне пояснить, что происходит? Почему я разговариваю с какой-то секретаршей? Он вообще где? Он запретил тебе говорить? Он что, готовится к свадьбе? Это уже чересчур, воскликнула Маша. Это не ваше дело. Пока я сижу на этом чёртовом поле, всё это моё дело. Я устал ездить сюда каждый день. У меня офис в центре. Я хожу до него пешком. Я по утрам в бассейн не успеваю. У меня спина начала болеть, слышишь, Кошкина? Купите мазь, бросила она. Когда неделю назад она приехала на поле, то была уверена, что самым сложным для неё будет встретиться взглядами с Гончаровым. Оказалось, что не встретиться было в 100 раз хуже. Маша огляделась, пытаясь сдержать себя в руках. Это было непросто. «Самообладание никогда не было сильной Машиной чертой. Где вообще носит этого депутата? Какого черта мы должны тут торчать? У меня тоже, между прочим, могут быть дела». «Какие у тебя могут быть дела, когда Гончарова нет?» Прыснул ядом Щучка и холодно улыбнулся. «Это было за всеми пределами Машиного терпения». Она подскочила и раскрасневшаяся, возмущённая, уставилась на Бориса Яковлевича. А вы, значит, читаете, что я сижу тут только для того, чтобы кресло заполнять? Потому что Гончаров так велел? Кто ж его ослушается, верно? Так вот, уважаемый Борис Яковлевич, мы расстались. Расстались с Гончаровым, слышите вы? И я не знаю, где ваш разлюбезный Гончаров. Я понятия не имею, где он, потому что мы расстались, разошлись. Повторить по буквам. Всё? Мы не вместе. Финита. Можете придержать свои пошлости при себе. Я здесь, потому что я работаю над этим проектом, и ни по каким больше причинам. Я занимаюсь этим посёлком. И так уж вышло, этим дурацким парком тоже я занимаюсь, уже не знаю зачем. Кому это только нужно? Нам. Это нужно всем нам. Маша резко развернулась и чуть не опрокинула кресло, рядом с которым она стояла. В дверях кабинета нарисовался депутат, и его круглое ухоженное лицо с зачёсанными назад седыми волосами было взволнованно. Что именно он слышал, осталось за кадром. Может быть, что даже и всё. В любом случае его появление дало Щучки возможность прийти в себя после поистине неожиданного машинного заявления. Он молча переводил взгляд с пышущей жаром Маши на сытого ратько, переваривая только что услышанное. Иван Генрихович Господи, Алла Маша, радуюсь уже тому, что сильнее покраснеть она уже не может. Мы не слышали, как вы зашли. Это я понял, улыбнулся депутат. У него была добрая, располагающая улыбка, отработанная долгими часами практики. И его работа всегда зависела от того, насколько хорошее впечатление он сумеет произвести на людей, на избирателей. на своих доверителей разной степени важности и высоты полёта. Простите ли вы меня, Мария Андреевна, за опоздание. Меня задержали в мэрии. Но у с мэрии я тягаться не могу. Между прочим, частично меня задержали как раз из-за нашего с вами дурацкого парка. Иван Генрихович улыбнулся, повторив точность искаженную Машей фразу. Но я рад, что так вышло, потому что теперь уж я стою пред вами с самыми свежими новостями. Хотя я и хотел бы, чтобы новости были получше. Ну что есть, то и есть. Что-то не так? нахмурилась Маша. А Радько прошёл за свой дорогой и красивый стол, склонился над планами парка, которые с такой любовью и вниманием разрабатывались коллективом людей. И Жанной, архитекторшей из города Сочи, привнёсший в парк лоск и логичность самого высокого уровня, и Робертом, добавившим к этому щепотку авторского стиля, и Машей, разложившей эти идеи в виде красивых, понятных картинок. Визуализация была её специальностью, и её самым любимым делом. Уже сейчас Маша могла бы погулять по трёхмерной модели парка в компьютерном мире. Уже сейчас она могла представить, сколько счастья этот парк принесёт людям. Что же пошло не так? Невольно и без всяких на то оснований Маша предположила, что всё дело в Гончарове. Но он тут был ни при чём. Выяснило, что у нас имеется большая проблема со статусом этих земель, поведал Радско, разводя руками. Леса первой категории очень тяжело перевести в другие категории. Вот в чём дело. Они же являются лёгкими города. Лёгкими города? Да ведь эти леса стояли под вырубку, возмутилась Маша, буквально не веря своим ушам. Ведь они уже были признаны непригодными из-за жучка. Были признаны, да, кивнул Радько. Но вот только после наших с вами усилий, после этих вот планов, и он ткнул пальцем в машинные картинки. Наверху решили перепроверить первоначальное постановление о вырубке, потому что, как вы изволите видеть, Мария Андреевна Для мёртвого леса тут у вас слишком зелено. Мы же учитывали имеющуюся ситуацию. Мы провели прореживающую вырубку, это всё есть в документах лесничества. Вы не звонили им? Более того, мы запросили у них заключение. Так они написали, что лесная зона восстановлена и жизнеспособна. Что? Между прочим, насколько я понимаю, это более-менее соответствует действительности. Ведь сухостой вырублен, здоровые деревья отсортированы. Нет, вы только не подумайте, что я не на вашей стороне, Мария Андреевна. Я говорил им в мэрии, что парк это общественное благо, и что мы консультировались с населением, но они требуют официального перевода этой части леса в землю общего пользования. Мы не можем поставить парк в лесу. Иными словами, пробормотала Маша. Всё пропало. Ну, вздохнул Радского. У Маши замерло сердце. Как можно было быть такой счастливой и столько всего потерять за такой короткий срок? Технически эти земли находятся под контролем группы компании Гончарова, верно? Верно. Только строить на них ничего нельзя, да? переспросила Маша. Значит, либо мы оставляем всё как есть, либо либо вдруг Маша отчётливо услышала намёк на возможность сохранения проекта, или ей это только помарищилось. Либо нужно проводить публичные слушания, уговаривать людей подписывать петиции, обращаться к вышестоящим организациям. В заключении от лесников я получу. Это не проблема. Но воля народа должна быть выражена более чётко. Тогда мы сможем вывести кусок леса в землю рекреационного назначения. Рекреационного? Ну да, предназначенного для отдыха. Вступил в разговор Борис Яковлевич. Он так долго молчал, что Маша почти забыла про его присутствие. А это вообще возможно? Вообще возможно, при определённых усилиях. Сразу скажу, в больших усилиях. Но вы имеете мою поддержку. Я уверен, что всё получится. Иродско улыбнулся. Маша знала, до какой степени профессионализм доведено это умение нравится людям в таких функционерах, как Ратско, но ничего не могла с собой поделать. Улыбнулась в ответ и подала руку для рукопожатия. И потом Иван Генрихович был на их стороне, и это следовало ценить. Пусть у него были свои причины, Пусть он лишь хотел поднять свой персональный рейтинг перед предстоявшими когда-нибудь выборами. Пусть его не волнует по-настоящему, кто будет гулять по нарисованным ими дорожкам. Не интересует, сколько счастья и детского смеха будет от такого парка. Маша знала об этом. Она сама выросла в доме напротив парка Сокольники. Вечно шумного, выбрасывающего брызги веселья и искра восторга за пределы высокого кованного забора, она ходила туда кататься на роликах. Она гуляла по ярмарочным рядам, пробуя пряники и мёд. Она лазала со стёбкой и Соней по верёвочным канатам канатного парка. Мария Андреевна немедленно займётся проработкой вопроса. Встрял щучка снова. На этот раз его тон снова принял свойственные ему начальственные нотки. Управлять людьми и руководить процессами давно уже стало его второй натурой. Отчасти именно поэтому он так растерянно чувствовал себя в обществе Николая Гончарова, человека, который не привык к отказам и не подчинению, и по характеру, и по праву рождения. Значит, они расстались. Неудивительно. С самого начала было загадкой, что такой человек, как Николай Гончаров, нашёл в Машке Кошкиной. Подумал про себя Щучка, а вслух спросил: "Он бросил тебя?" Этот вопрос был неприятен. Именно поэтому Мария никому ни о чём не рассказывала. Но теперь неизбежно возникнут не только вопросы, но и сплетни, домыслы, и она совершенно одна прямо в центре скандала. который попала как кур в ощи. Маша проигнорировала заданный ей вопрос и уселась в автомобиль, дверцу в который Щучка любезно перед ней распахнул. Она уже всерьёз задумывалась о том, чтобы пойти в автошколу, а то возят её все, кому не лень. Вопросы задают, смотрят, как на Новгородский Кремль. Не ваше дело. А я не удивлён. В какой-то веки перед тобой забрежжил шанс. Так ты умудрилась тут же его упустить. Это нормально. Чего ещё можно ожидать от человека, у которого из компьютера пропадают файлы, как в конце в воду. Ничего передо мной не забрежжало, возмутилась Маша. И вообще вы ничего не знаете. Никто меня не бросал. Маша пожалела о сказанном через секунду после того, как фраза выпала из её рта прямо в уши изумлённому щучке. Он замер на секунду, а затем недоверчиво улыбнулся. "Врёшь!" бросил он после некоторых раздумий. "Ничего я не вру". "Тогда что? Ты его бросила?" Маша поёжилась под колючим, полным подозрений взглядом щучки. Сейчас он её порвёт. Сейчас он ей всё скажет про то, как бросать генеральных заказчиков, как обвинять их в чём-то и уезжать на такси из их роскошных кондиционированных квартир в центре Москвы. Сейчас он выкинет её из автомобиля прямо на ходу, не останавливаясь. Ну, допустим я, прошептала Маша. Я не понимаю, какое это имеет отношение к моей работе. Нам нужно созвать публичные слушания. Слушай, а ты на самом деле такая дура или притворяешься? Поинтересовался Щучка обманчиво вежливым тоном. Ответа он не получил, да и не ожидал. В молчании они доехали до поля, где Щучка ушёл страдать в свой временный кабинет в новеньком офисе въездной группы Радолье. А Маша пошла искать Юлю. Сплетня была обеспечена. Большая жирная сплетня, размазывающая Машины Чесны имя и деловую репутацию в тонкой Мессево, на свежем поселковом асфальте. Хотя чего там скрывать? Её репутация рассыпалась как вампир в лучах солнечного света в тот день, когда Гончаров впервые заметил её существование на этой земле. В тот самый миг судьба Маши Кошкиной была предрешена. Так пусть хотя бы все знают, что она сама бросила самого Гончарова. Хотя положа руку на сердце, разве бросила она его? Вот ты где, с облегчением выдохнула Юля, заметив, как Машина сгорбленная фигура появляется в дверном проёме их старого строительного офиса. А я уже собиралась звонить. Как всё прошло в администрации? Плохо, покачала головой Маша. Если мы хотим сохранить парк, нам придётся официально перевести кусок леса в рекреационные земли. А я понятия не имею, как это делать. Определённо придётся объявлять публичные слушания. Нужно звонить Роберту, может быть, он подскажет. А ему не надо звонить. Почему? опешила Маша. Потому что Роберт уже и так здесь. раздался голос из глубины офиса. И Маша с удивлением заметила, как заблестели Юлины глаза. И его поетчая ему уже второй час. Роберт Левинский сидел на расшатанном стуле около Юлиного рабочего стола, который в честь такого случая и явно благодаря серьёзным усилиям с Юлиной стороны, превратился в чайный. Мисочки с конфетами и печеньями стояли рядом с прозрачным электрическим чайником, утащенным из приёмной офиса. "Не боишься, что менеджеры тебя нафиг мне предадут?" хмыкнула Маша, глядя на то, как Роберт с умарительным видом отправлял себе в рот очередное печенье. Странно, всего несколько недель назад Маша считала с полным на то основанием Роберта своим врагом. А теперь она почувствовала облегчение от того, что она не одна в этом водовороте эмоций и невыполненных задач. Да, она знала, на что способен Роберт Левинский. На предательства. На интересные решения сложных вопросов. На первоклассные чертежи. На хороший совет в области мировых тенденций. но то, чтобы найти прекрасного архитектора из Сочи. Если бы я боялся проклятий, пошёл бы в семинаристы, а не в архитекторы. Каждый раз, когда по твоему проекту возводят дом, кто-то остаётся страшно недоволен. Помню, как однажды мы строили целый жилой комплекс в Питере и перегородили вид на набережную Невы. Думаю, до сих пор нас проклинают. Но ведь мы не в Риме живем, и вид из окна не является у нас объектом права собственности. Ладно, Мария Андреевна, идите к нам чай пить, пока ваши менеджеры не отобрали у нас сладкие остатки. — А давайте! — улыбнулась Маша, и Юля поспешно вытащила ее чашку из шкафчика. К огромному облегчению Роберт действительно был знаком с проблемой протаскивания и решений по смене статуса земель. и хотя бы знал, с чего им следует начинать. Втроём они склонились над несколькими листами бумаги и принялись рожать план действий, исходя из существующих реалий. Мы им парк не сдадим, пообещал Роберт. Уверен, Гончаров тоже присоединится, когда вернётся. В конце концов, наличие этого парка в интересах нашего раздолья. Одно дело просто посёлок с домиками и дорожками. Совсем другое дело, если рядом есть целый парк Горького. Парк сладкого, усмехнулась Юля, разворачивая конфетку. И Маша снова отчётливо ощутила, что что-то не так. То ли глаза у Юли горели ярче обычного, то ли она вопреки обыкновению навела красоту и даже губы накрасила. Может ли такое быть, чтобы она прямо при Маше строила глазки Роберту? Потому что именно это она и делала, к полнейшему изумлению Марии. Впрочем, ей могло и показаться, даже если и так в этом не было бы ничего странного. Роберт был чертовски привлекателен, умело одеваться и вести себя как настоящий джентльмен. Хотя как и многие ему подобные джентльменом не являлся. Но Юля-то откуда знать об этом? А когда Гончаров вернётся, кстати? спросил Роберт, продолжая беззаботно смеяться. Маша чуть не подавилась чаем. Уверена, мы можем начать и без него, только и нашла что сказать Маша. Улыбка затухла, и Роберт посмотрел на Машу с беспокойством. Что-то случилось? С чего ты взял? деловито рассмеялась Маша. С того, что ты исчез на 2 недели, и он исчез на 2 недели. Я не хочу показаться грубым или сунуть свой нос в чужие дела, но всё же. Ты в порядке? В этом вопросе было так много той человеческой близости и искреннего участия, от которых Маша в своё время сходила с ума. Трудно поверить, как можно ошибаться в людях. Но она умеет ошибаться по полной программе. Разве нет? Я в порядке, но я понятия не имею, когда вернётся Гончаров. Может быть, никогда? Улыбнулась Маша в внутренней холоде от этой перспективы. Что если смутно угадывающееся в утреннем сумраке лицо взволнованное, но твёрдое? Это всё, что останется в её памяти. Что если Маша больше никогда не увидит Николая? Какая досада! Мария так и не перестала думать о нём чуть ли не каждую минуту. И когда тёмный внедорожник возник на горизонте, пересекая гнутые линии уже уложенных поселковых дорог, Маша на сердце стукнуло и ухнуло куда-то вниз. Электрический разряд пробежал по её телу, и она невольно прилипла к окну. Пытаюсь убедить себя, что это ещё может быть и не его машина. Но это была его машина, и за рулём сидел его водитель, и к тому же Маша помнила номера. Она старалась вести себя естественно, но это было так трудно, потому что против всякой логики Маша казалась, что стоит им с Николаем увидеть друг друга снова, Как история оборвавшаяся, так нелепо будет продолжена. Неужели Гончаров, воскликнула Юлия, подходя к окну. Роберт отставил в сторону чашку и тоже приблизился в ожидании интересного. Было бы странно, если бы он просто бросил посёлок, которым занимается уже 2 года, пробормотала Маша. Он может себе позволить любую странность, верно? Улыбнулся Роберт и приблизился вплотную, чтобы тоже разглядеть происходящее. К сожалению, ни один из них не учёл того простого факта, что если им хорошо видно, то и их тоже видно. Будьте нате. Гончаров вышел из автомобиля, глядя прямо на окно, в котором торчали три любопытствующие персоны. Маша вздрогнула от того, каким холодом окатил их Николай. Наверное, он заметил их ещё через автомобильное окно. Заметил их с Робертом. Господи, какая нелепость. Но почему он не мог увидеть её стоящей рядом с щучкой? Даже если бы она обнималась и целовалась с Борисом Яковлевичем, это было бы лучше, чем стоять рядом с Робертом. Чёрт таф, Роберт, ну почему? А он загорел, вам не кажется? «Ого, а с кем это он?» Голос Юли заставил Машу буквально подпрыгнуть на месте. «С кем это он?» Юля была права. И Гончаров приперся на поле не один. Из галантно раскрытой Николаем двери заднего сиденья выпорхнула высокая, стройная и тоже вот черт загорелая девица лет двадцати пяти. Она стояла на своих высоченных шпильках и разглядывала раздолье так, словно только что купила его или просто получила от Гончарова в дар за что-нибудь, о чём Маша и думать не хотела. Вот, значит, чем он был занят, пока Маша рыдала на даче. Вот ради кого она била телефон. Маша даже не заметила, как её кулаки сжались без сильной ярости. И с единственной мыслью «Да чтоб я еще хоть одну слезинку!» Маша развернулась к столу и заехала по миске с печеньем. Как и почему она сделала так и сама не поняла. Кажется, ее рука в тот момент зажила отдельной от Маши жизнью. Результат – пластиковая миска слетела со стола и упала на пол. Печеньи рассыпались вокруг неё, а в комнате воцарилась полнейшая тишина. Маша посмотрела на Юлю, потом на Роберта, а затем обратно на Юлю. И нечего пить чай в рабочее время, выпалила она и вылетела за дверь. Юля растерянно посмотрела ей вслед. Какая муха её укусила?